Глава 36. Боги миловали Николаса. Увлеченные спором напарники не вспомнили ни о нем, ни о Торени Маккое, пока не увидели стену с секретом. Вам показать камень, предложила Вивен. Нет, покачал головой Николас, у которого едва он приблизился к стене, возникло странное чувство, словно стена прислушивалась к его дыханию и сердцебиению, пытаясь идентифицировать его. Он уверенно скользнул рукой по стене, моментально определив камень-ключ. Вивин за его спину что-то сказала ему, даже не сказала, а прокричала и кажется не один раз, но он так и не понял ни слова. Все его мысли, все его существо были сосредоточены в одной точке, точнее не совсем точке, скорее это была клякса, черная клякса. Однако потом он увидел в центре нее огонек и понял, что это была пропалина, пропалина, которая с каждым ударом его сердца становилась все больше и сквозь которую с каждым его вздохом проникала все больше и больше синевато-белых языков пламени. Он не понял ни того, когда исчезла стена, ни того, как переступил невидимый порог и оказался в пламени. Вивен знала, что пламя не может причинить вреда высокому огненному лорду, но когда он вступил в пламя, она все равно вся сжалась. Потому что она видела, как он нажал не на тот камень. Потому что, когда Николас вступил в пламя, оно потянулось к нему с таким ненасытным голодом и нистовой алчностью, словно жаждало его заглотнуть сразу и всего целиком. И добилась не большего, чем штормовая волна, Берущая на слабо волнорез. Штормовая волна нахлынула и схлынула, а волнорез, где стоял, там и остался стоять. Увидев отпрянувшее от Николаса пламя, Вивен выдохнула. Пламя, однако, лишь входило во вкус. Не получилось взять штормовой волной, оно налетело ураганом ветром с дождем и градом, порывы которого были столь сильны, что Николас с трудом удерживался на ногах. Он широко расставил в сторону руки, словно пытался удержать равновесие на скользком льду. Вивен видела, какой прямой и напряженной стала его спина, какими осторожными были его движения. Не в силах ничем ему помочь, она молилась, и молитвы ее были услышаны. Николас вдруг развернулся, сделал несколько уверенных шагов и совершенно невредимый выступил из пламени, которая в ту же секунду скрылась за стеной. «Ваше высочество, прошу прощения, но я опять задумался и не расслышал ваш вопрос». С широкой улыбкой покаялся он перед ошалевшей принцессой. Принцесса моргнула, открыла рот, закрыла, затем, наконец, собралась с мыслями и ответила. «Это был не вопрос. Вы, вы, то есть я?» — сбивчиво начала она. «То есть камень-ключ, который нашла я, был с другой стороны стены?» «Знаю», — кивнул высокий огненный лорд. «Знаете?» — практически хором выдохнули сильный макой ее высочество. «Точнее, догадываюсь», — подкорректировал свой ответ Николас. «Открытая мной дверь была только для меня». Я только что в некотором роде побывал на аудиенции у своих предков, и большинство из них мной очень недовольны. Можно подумать до встречи с ними, я в этом сомневался, — скриво усмешка сообщил он. Они явились только для того, чтобы устроить над вами суд? Искренне изумилась Вивиан. Николас скриво усмехнулся и отрицательно покачал головой. Нет, о чем вы? Какой суд? Я уже осужден и приговорен. По крайней мере, подавляющим большинством из них. Закатив глаза с мрачным сарказмом, проговорил он. Они явились, дабы не позволить мне, как они выразились, совершить очередное ужасное преступление. Он снова криво усмехнулся и продолжил с явной иронией в голосе. «И совершу я его, если сотру с лица земли эту стену». «И какие же ужасы они вам напророчили, если вы их ослушаетесь?» «Конец света и вообще всему», — в тон ему уточнила Вивиан. «Что-то вроде того», — уклончиво ответил Николас и неожиданно расхохотался, мрачным, злым, неудержимым, громким хохотом, «Достали! Как же они меня все достали! Высокомерные, надменные, напыщенные! Просто достали!» Вытирая выступившие на глазах от смеха слезы и все еще безудержно хохоча, проговорил он. Затем хотел было что-то еще добавить, однако, увидев все более и более округляющиеся в изумлении глаза своих спутников, резко осекся и замолчал. Затем хмыкнул, вздохнул, покачав при этом головой, вслед за чем поднял обе руки вверх и принялся, словно дирижируя невидимым оркестром, то плавно то резко махать руками что то бормоча при этом себе под нос поняв что делает его высокий лорд Торн макоро ослабленно выдохнул и кивнул даже если у его лорда и случился нервный срыв по крайней мере он не сошел с ума облегченно подумал он вивен и сели тоже продолжали наблюдать за телодвижениями высокого лорда в полном молчании с той правда большой разницей что их позы, чем далее тем более выглядели напряженными а выражение лиц растерянным и недоумевающим у Фарнова и сочувствующим и расстроенным у ее высочества, которая просто не знала, что думать. Точнее, что думать-то она знала, но ей совершенно не хотелось так думать. Однако, чем дольше Николас дирижировал и бормотал себе под нос, тем сильнее становилось ее беспокойство. «Она должна была что-то сделать. Она должна была как-то ему помочь», — говорила она себе. И тут же сама себя спрашивала, «Ну что, что она может сделать? Как, как она может ему помочь?» как вдруг сошедший с ума по ее и напарника мнению высокий лорд замолчал и, словно прислушиваясь к чему-то, застыл с поднятыми вверх ставшими неподвижными руками. Удовлетворенно кивнул чему-то, усмехнулся, вслед за чем резко щелкнул пальцами обеих рук. Щелчок вышел столь неожиданно громким, что Вивен и Силли подпрыгнули и испуганно переглянулись. И потому пропустили момент, когда стена вдруг превратилась в самое настоящее жерло вулкана, с той самой разницей, что… Жерло этого вулкана было не горизонтальным, а вертикальным. Этот вулкан изверг из себя не лаву, а волну света, которая вынесла на себе из его чрева четыре гвардейца. Все четверо были в ужаснейшем состоянии. Их скрюченные, покрытые льдом и снегом тела, то и дело сотрясали судороги. Звуки, которые они издавали, напоминали даже не стоны, а скорее жалобные постановления только что родившихся щенков. «Вау! Это было вау!» Оценил увиденное силе и тут же нашел изъян. А тело, которое они украли, почему они вернулись назад без тела? Ух! Только и смогла выдохнуть Вивен. И тут же, вслед за Николасом и Тораном, Маккоем, бросилась к пострадавшим. Она не знала, чем может помочь несчастным, разве что просто человеческим теплом и сочувствием. Она положила голову наиболее сотрясаемого судорогами гвардейца себе на колени и начала успокаивать, словно он был маленьким ребенком. Предлагаешь отправить их назад? Саркастически поинтересовался Николас, занятый тем, что укутывал каждого из замерзших до полусмерти гвардейцев в согревающий и одновременно целительный полог. нет, нет конечно», — тут же устыдился Силле. «Просто спросил», — сконфуженно добавил он. И, последовав примеру напарницы положил голову одного из вернувшихся себе на колени. Вот только любопытство оказалось сильнее и сочувствие и чувство такта. «Я просто не понимаю», — честно признался он. «Вы ведь ни одного...» а аж четверых смогли вернуть. А где четверо, там и пятеро. Разве нет? Нет. Раздраженно отрубил высокий лорд. Отрубил так, что только тот, у кого напрочь отсутствует инстинкт самосохранения, рискнул бы уточнить. Не то чтобы усилий так уж сильно был развит инстинкт самосохранения, просто он знал кого-то, кто не только ничем не рискует, задав уточняющий вопрос, но и кому наверняка ответит, и потому замолчал. И расчет его не подвел. И я, если честно, тоже не понимаю, Через некоторое время смущенно призналась Вивиан. К этому моменту им удалось уже поднять на ноги гвардейцев. Двигались, вернувшиеся с трудом, то и дело обвисая у своих провожатых на плечах, но все же ноги переставляли самостоятельно. Николас закатил глаза к потолку, усмехнулся и, как силе предполагал, ответил. «Я не мог вернуть и тело девушки тоже, потому что его у моих ребят уже не было. Как я понимаю, они нужны были только для того, чтобы доставить тело девушки до стены. Не увяжись вы за ними, и мод дали бы приказ забыть об этом коридоре и, само собой, тайном проходе. Но вы увязали следом, и тот, кто похитил улику, решил сохранить в тайне хотя бы тайный проход, и поэтому этих бедняк оставили умирать прямо, так сказать, за стеной. «И вы их почувствовали?» — восхищенно выдохнула девушка. Молодой человек вновь усмехнулся. «Нет», — покачал он головой. «Честно говоря, я собирался действовать на авось, снести, как я уже сказал, эту стену к хримам, и потом уже воспользоваться своей силой лорда этих земель, чтобы отыскать своих людей. Но вмешались мои предки. С мрачной иронией проговорил он. И предложили советы и помощь. С еще более мрачной иронией добавил он. И помогли. На сей раз в его словах прозвучал уже откровенный сарказм. Вы думаете, что они явились не столько вас предупредить, сколько за тем, чтобы от вас что-то скрыть? Вспомнив его смех, предположила вдруг Вивен. Вы считаете, что я становлюсь параноиком? Скорее даже не спросил, а констатировал ее собеседник. «Я думаю, что вы правы», — совершенно искренне ответила девушка. «И я говорю это не потому, что жажду узнать тайну печати на спине несчастной Эрмилии». С улыбкой добавила она и вдруг прислушалась. «Наверху кто-то есть, очень много кого-то». Николас сосредоточился и потянулся сознанием в пространство. «Все в порядке, это мои люди», — успокоил он ее и всех остальных. «Какие они у вас быстрые?» саркастично прокомментировал Силле, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Они прорвались в здание, как только смогли. Сухо заметил, вступивший за своих легионеров, высокий лорд, вслед зачем рассказал о контуре из тьмы. «Ну вот и кто меня за язык тянул?» вслух посетовал Силле, поняв, что не просто опростоволосился со своим комментарием, но еще и наступил высокому лорду на больную мозоль. «Подозреваю тот, кто и всегда. Эх ты, учишь тебя, учишь». «Держи язык с зубами и дольше проживешь, а ты...» — насмешливо прокомментировала напарница. «Это ты мне сейчас посочувствовала или пригрозила?» — сардонически поинтересовался молодой человек, покосившись на идущего им навстречу шефа. «Ты же у нас гений, Силли, ну и что тебе подсказывает твоя гениальность?» Подмигнула напарнику принцесса шантажистка и с радостной улыбкой возрелась на шефа, а затем с еще более радостной на молодого легионера который спешил к ней, чтобы освободить ее от почетной, но тяжелой обязанности быть опорой и поддержкой одному из вернувшихся. Конец первой книги. Читала Татьяна Борисова.